Он бы очень тосковал в городе, если бы лазоревые глаза милой девушки не заменили ему всю небесную лазурь. За лесом начинался небольшой подъем в гору, и сиганьяк сказал Изабелле. «Душенька моя, пока фургон будет взбираться по холму, не хотите ли об руку со мной пройтись пешком, чтобы хоть немного согреть и размять ноги? Дорога тут ровная, день сегодня ясный, с морозцем» но не слишком холодный. Молодая актриса согласилась на предложение сиганьяка и, положив пальчики на подставленную им руку, легко спрыгнула с повозки. Скромность ее воспротивилась бы свиданию с глазу наглость глаз в четырех стенах, но допускала такую невинную прогулку вдвоем с возлюбленным среди природы. Они то шли вперед, как птицы паря над землей на крыльях любви, то останавливались на каждом шагу, смотрели в глаза друг другу и наслаждались тем, что они вместе идут рядом, рука об руку. Сиганьяк говорил Изабелле, как он ее любит, и хотя он повторял эти речи, в который раз они казались ей такими же новыми, как первое слово, сказанное Адамом после его сотворения, когда впервые глаголали «его уста». Будучи самым деликатным и самым бескорыстным созданием на свете в том, что касалось чувства, Изабелла пыталась ласковым отпором и мнимым неудовольствием удержать в границах дружбы любовь, которую она не хотела увенчать, считая ее пагубной для будущности барона. Но эти милые распри и возражения лишь усиливали любовь Сиганьяка, не вспоминавшего в этот миг о надменной Иоланте де Фуа, как будто ее и вовсе не существовало. «Как бы вы ни старались, дорогая, — говорил он, любимой вам не удастся поколебать мое постоянство. Чтобы ваши сомнения рассеялись сами собой, я, если надо, буду ждать хотя бы до тех пор, когда золото ваших прекрасных волос превратится в серебро». «О, тогда я сама стану лучшим средством от любви и своему родством способна буду отпугнуть неустрашимейшего смельчака», — возразила Изабелла. «Боюсь, что награда за верность обратится в наказание. Даже в шестьдесят лет вы сохраните все свое обаяние, подобно мейнеровской старой красавице», — галантно отвечал Сиганьяк. «Потому что красота ваша исходит из души, душа же бессмертна». Все равно вам не сладко бы пришлось, если бы я поймала вас на слове и обещала свою руку не раньше, чем мне сравняется пять десятков. Однако довольно шуток, продолжала она, переходя на серьезный тон, вы знаете мое решение, так довольствуйтесь же тем, что вас любят больше, чем любили кого-либо из смертных с тех пор, как сердца бьются на земле. Не спорю, столь пленительное признание должно бы меня удовлетворить. Но любовь моя беспредельна и ей не сносна малейшая преграда. Бог может повелеть морю, ты не разольешься далее, и оно послушается. Но для страсти, подобной моей, нет берегов. Она все нарастает, сколько бы вы ангельским голоском не твердили ей «Остановись». Сиганьяк, такие разговоры сердят меня, сказала Изабелла с недовольной гримаской, ласкающей лучше нежной улыбки ибо душу девушки помимо воли заполняла радость от этих уверений в любви, которую не расхолаживал самый суровый отпор. Молча прошли они несколько шагов. Сиганьяк боялся настаивать, чтобы не прогневить ту, кого любил больше жизни. Внезапно Изабелла отдернула руку и легко, как лань, с возгласом детской радости побежала к обочине дороги. На склоне Косогора, У подножья дуба, среди палой листвы, наметенной зимним ветром, она увидела фиалку, должно быть первую в году, потому что стоял только еще февраль месяц. Опустившись на колени, молодая актриса осторожно раздвинула сухие листья и травинки, ногтем подрезала хрупкий стебелек и возвратилась с цветком, радуясь больше, чем если бы ей попался драгоценный аграф забытые во мху какой-нибудь принцессой. «Посмотрите, какая миленькая!» — сказала она, показывая фиалку Сиганьяку. «Листочки только-только раскрываются под первыми лучами солнца». «Они распустились вовсе не от солнца», — от вашего взгляда возразил Сиганьяк. «У нее в точности цвет ваших глаз». «Она не пахнет, потому что ей холодно», — сказала Изабелла и спрятала зябкой цветочек под косынку. Немного погодя, она вынула его, долго вдыхала легкий запах и, украдкой поцеловав, протянула цветок сиганьяку. Как он теперь благоухает! Согревшись у меня на груди, крошечная душа скромного цветочка издает свой тонкий аромат. Это вы надушили его, возразил Сиганяк, поднося фиалку к губам, чтобы вкусить с нее поцелуй Изабеллы. В его нежном и сладостном благоухании нет ничего земного. «Вот гадкой!» — воскликнула Изабелла. «Я ему простодушно даю понюхать цветок, а он изощряется, сочиняя невесть, какие кончетти в духе Марини, как будто действие происходит не на проезжей дороге, а во лькове какой-нибудь прославленной жеманницы. Что с ним поделаешь?» На каждое простое словечко он отвечает мадригалом. Несмотря на мнимое возмущение, молодая актриса на самом деле не очень-то гневалась на сиганьяка, иначе она не оперлась бы вновь на его руку и даже крепче, чем того требовала ее обычно столь легкая поступь. Да и дорога была в этом месте ровная, как садовая аллея. Из вышесказанного явствует, что самый безупречный добродетель не остается равнодушной к похвалам, и даже скромность находит способ отблагодарить за залезть. Фургон медленно взбирался по крутому склону холма, под которым примостилось несколько лочужек, словно поленившихся взлезть наверх. Обитатели их были на полевых работах, и на краю дороги виднелись лишь фигуры слепца и его поводыря, мальчика-подростка, которые, должно быть, остались здесь, чтобы просить милостыню у проезжих. Слепец, явно обремененный годами, тянул в нос унылую жалобу, сетуя на свою немощь, прося путников о подаянии и обещая вымолить для них райское блаженство в отплату за их щедроты. Его заунывный голос давно уже тревожил слух Изабеллы и Сиганьяка своим назойливым гудением, не кстати врываясь в их сладкозвучный любовный дуэт. Барон даже начал раздражаться, когда рядом поет соловей, противно слушать, как вдали каркает ворон. После того, как поводырь предупредил нищего об их приближении, тот стал вдвойне усердствовать в стенаниях и мольбах. Чтобы побудить путников быть пощедрее, он потрясал деревянной чашкой, где бренчало несколько лиаров, денье и других мелких монет. Голова старика была повязана изодранной тряпицей, согнутую дугой спину, покрывал грубо плащ, очень толстый и тяжелый, более похожий на попону вьючного животного, нежели на человеческую одежду, и, по всей вероятности, полученный в наследство после мула Окалевшего от сапа или коросты. Глаза его были заведены вверх, и только белок выделялся на темном морщинистом лице, производя отталкивающее впечатление. Весь низ физиономии утопал в длинной седой бороде, достойной капуцина или отшельника, доходивший до самого пупа, очевидно для симметрии, с шевелюрой. Тело его не было видно, только дрожащие руки высовывались из плаща, встряхивая сосуд для сбора подаяний. В знак благочестия и покорности воли проведения под колено преклоненным слепцом была соломенная подстилка и стертая, прогнившая более чем гноище древнего Иова. Сострадание к этому человеческому отребью неминуемо сочеталось с омерзением, и милосердный даятель отводил взгляд, бросая свою лепту у подростка, стоявшего подле старца, был вид злобного дичка. Длинные пряди черных волос струились по щекам. Старая продавленная непомерно большая шляпа, подобранная где-нибудь у придорожного столба, затеняла всю верхнюю часть лица, оставляя на свету только подбородок и рот, в котором жестокой белизной сверкали зубы. Рубище из грубого холста составляла всю его одежду, обрисовывая худое, крепко сбитое тело, не лишенное изящества, невзирая на вопиющую нищету. Босые стройные ножки закраснелись от холода на промерзлой земле. Тронутая плачевным зрелищем несчастливой старости и обездоленного детства, Изабелла остановилась перед слепцом, который бубнил свои заклинания, все быстрее скороговорку меж тем, как по поводырь пронзительным дисконтом вторил ему, и принялась искать у себя в кармашке монету, чтобы подать нищему. Не найдя своего кошелька, она обернулась к сиганьяку и попросила одолжить ей несколько су, что барон не замедлил исполнить, хотя старик со своими причитаниями очень не понравился ему. Не желая, чтобы Изабелла приближалась к таким оборванцам, Барон, как человек учтивый, сам положил монеты в деревянную чашку. Но тут, вместо того, чтобы поблагодарить сиганьяка за подаяние, согбенный старец к великому испугу Изабеллы выпрямился и, раскинув руки, как взлетая расправляет крылья ястреб, развернул огромный коричневый плащ, под тяжестью которого, казалось, совсем сгибался, перебросил плащ через плечо и швырнул его движением рыбака, закидывающего невод в речку или в пруд. Плотная ткань, словно туча, простерлась над сиганьяком, накрыла его с головой и повисла вдоль туловища тяжелыми складками, потому что по краю ее, как на сети, были нашиты грузила, так что он сразу задохнулся, перестал видеть и владеть руками и ногами. Молодая актриса, окаменев от ужаса, пыталась крикнуть, бежать, звать на помощь, но прежде чем она успела извлечь из горла хоть звук, чьи-то руки стремительно подняли ее с земли. Старый слепец, скорее по воле ада, чем небо, ставший вмиг молодым, подхватил ее мышки меж тем, как подросток по водырь поддержал ее за ноги. Оба, не проронив ни слова, поволокли ее в сторону от дороги. Остановились они лишь позади лочушки, где их дожидался человек в маске, верхом на рослом жеребце. Еще два всадника, тоже в масках, и вооруженные до зубов, прятались за высокой стеной, чтобы их не видно было с дороги, готовые прийти в случае нужды на помощь своим соучастникам. Полумертвую от страха Изабеллу посадили на седельную луку, взамен подушки, покрытую и в несколько раз плащом, Человек в маске обвил талию девушки ремешком, концами которого опоясался сам. Проделав все это с быстротой и ловкостью, свидетельствовавшими о большом опыте в такого рода дерзких похищениях, он пришпорил коня, который пустился в скач, из чего явствовало, что двойная ноша ему нипочем. Правда, молодая актриса весело не очень много. Происшедшее отняло гораздо меньше времени, чем его описание. Сиганьяк метался под тяжеленным плащом лжеслепца, подобно гладиатору в сети, наброшенной противником. Он сходил с ума при мысли, что Изабелла снова попала в ловушку Валамбреза и тщетно пытался высвободиться. По счастью, он надумал вытащить кинжал и прорезать плотную ткань, тяготевшую на нем, словно свинцовое одеяние на дантовых, грешниках. Сделав кинжалом два-три надреза, он высвободился из своей темницы точно сокол, с которого сняли колпачок, зорким пронзительным взглядом огляделся окрест и увидел похитителей Изабеллы, старавшихся напрямик через поля добраться до ближайшего леска. А слепец и подросток, те исчезли совсем, верно скрылись где-нибудь во овраге или под кустами». Но сиганьяк охотился не на эту мелкую дичь. Скинув свой плащ, который служил бы ему помехой, со стремительностью отчаяния бросился он в погоню за бандитами. Барон был подвижен, легко, отлично сложен, будто создан для бега и в детстве часто состязался в быстроте с самыми шустрыми деревенскими ребятишками. Похитители, оглядываясь, видели, как убывает расстояние между ними и сиганьяком. Один из них даже выстрелил, чтобы остановить его, но промахнулся, потому что сиганьяк на бегу прыгал то в одну, то в другую сторону, мешая своим врагам как следует прицелиться. Всадник, увозивший Изабеллу, хотел вырваться вперед, предоставив своему арьергарду расправиться с сиганьяком, но посаженная на луку Изабелла мешала ему как следует понукать коня, она отбивалась и вырывалась, пытаясь соскользнуть на землю.